Эст-Санат-Лехи – происхождение племена индейцев, мифология. Эст-Санат-Лехи – это имя, которое индейцы Навахо и Апачи дали духу, также известному у их племен как «женщина-перемен» или «бирюзовая женщина». Богиня солнца и земли Эст-Санат-Лехи замужем за солнцем и живет в Бирюзовом дворце на западном горизонте, где встречает мужа в конце каждого дня. Весну и лето она проводит в образе молодой девы, осенью превращается в фигуру матери и, наконец, зимой оборачивается пожилой женщиной. И именно тогда она отправляется на запад, чтобы встретиться и воссоединиться с молодой собой, начав таким образом цикл заново. Эс-Ценат-Лехи олицетворяет жизненный круг постоянно изменяющейся земли, а также всех растений и существ, живущих на ней. Богиня сотворила различные кланы индейцев из пыли на своём теле и породила двух сыновей-воинов, которые воспользовались волшебным оружием их отца, чтобы победить многих земных чудовищ. Но дабы напомнить людям о необходимости почитать её наставления, Эссанатлехи всё же позволила четырём монстрам выжить. Это старость, зима, нищета и голод. Попроси эсцен от лехи о помощи, когда тебе нужна поддержка в период жизненных перемен, и когда ты хочешь восстановить в себе дух молодости. Используй бирюзу, чтобы поклониться богине и привлечь её внимание.